Глава 19 где Карен отправляется в гости к Артеморусу Авильскому, чтобы показать, как хорошо она изучила преподанные ей уроки. Чародеев и демона я нашла в таверне. Они сидели за столом, разливая вино по грубоватым стаканам, и явно ожидали, когда им поднесут сытный обед. Из-за пасмурной, мрачной погоды Зал был щедро освещен свечами. И плачевный вид моих спутников теперь можно было разглядеть во всех подробностях. Не зная я каждого из них, то непременно подумала, что здесь пирует невесть, как разбогатевшие бродяги худшего рода. Завидев меня, они разразились радостными возгласами и потеснились, освобождая место за столом. «Этот прохвост-таки припрятал пару золотых», сообщил мне Мелихара, дружелюбно толкая магистра Леопольда в бок. «Уж не знаю, куда он их засунул, но здешнему хозяину чуть я не занимать. Монету он взял, обернув руку грязным полотенцем». Искин скривился, и, видимо, воспоминание о полёте над спящими гоблинами до сих пор не поблекло в его памяти. Хотя, возможно, то была естественная реакция на размышление о том, до каких пределов — Простиралась изобретательность магистра Леопольда. Даже тарелки, до краёв наполненные горячим варевом, не заставили лицо молодого чародея просветлеть. Я понимала, отчего он взялся за ложку с отсутствующим видом. Со мной происходило то же самое. Нас настойчиво призывали незавершённые дела — Но я посчитала, что сытный обед ничуть не повредит нашим планам, у которых, к удивлению Искина, нашлось бы немало общего, вздумаемо их откровенно обсудить. «Так что же, мессир Аршамбо?» — спросил демон, с жадностью поглощавший пищу. «Что он поделывает?» Если он не настолько безумен, как я думаю, то, скорее всего, швыряет в стены колбы и рвёт свои записи а затем топчет их ногами. Несколько рассеянно ответила я. Ну, а если я верно угадала степень его сумасшествия, он седлает коня, чтобы, сломя голову, мчаться к козерогам. Если по дороге он не свернёт себе шею или конь его не переломает ноги, угодив промоину, то мессир Аршамбо попытается открыть портал в неурочное время. Цены этого поступка я не знаю но полагаю, что магистр погубит себя окончательно, попытавшись спорить с древними чарами. Впрочем, мне до этого нет никакого дела. Моя совесть чиста. Искин, вместо того, чтобы напомнить о том, сколько раз он пытался открыть мне глаза на коварство учёного, помрачнел ещё больше, а взгляд его обратился в сторону улицы. «Выходит, то была правда!» «Он всё-таки желал вас убить!» — негодующе воскликнул демон. «Подумать только! А я было почувствовал к нему расположение, когда он похвалил моё суфле. Каков негодяй! И что же вы ему сказали? Как поступили? Этого нельзя оставлять без ответа! Он заслужил самого сурового наказания!» Я сообщила ему, что он всего лишь теоретик. Несколько недоумённо ответила я, совершенно не разделяя праведного гнева демона в силу того, что мысли мои теперь были заняты совсем другим, и что его план был весьма... эм... непродуманным. «Подумать только!» — пробурчал магистр Леопольд. «Меня вы без конца называете мерзавцем, негодяем, мерзким пьяницей и забулдыгой. Я определённо чувствую в этом какую-то несправедливость. «Как жаль, что вы утопили короля гоблинов, Мессир!» Милихара был вне себя от возмущения. «Этот гнусный ученый заслужил, чтобы его сожрал самый вонючий и жирный гоблин княжества! Что, если портал не прикончит его? Что, если ему удастся добраться до гробницы?» Искин вздрогнул так, словно хотел вскочить с места, но сдержал свой порыв огромным усилием. Его волнение возрастало с каждой секундой. «Я... Я полагаю, что в моём присутствии нет больше необходимости», быстро произнёс он, не в силах совладать со своим бегающим взглядом. «Теперь, когда... Когда всё выяснилось, и я ничем более не могу помочь, мне бы не следовало находиться в столь сомнительной компании». Не думаю, что кого-то из вас огорчит, господа, если я откланяюсь. Рено, ты должна покинуть Исгард как можно быстрее. Но это ты можешь сделать и без моей помощи. В конце концов, нас свела вместе всего лишь случайность и... Не торопись, Искин. Я протянула руку за бутылкой вина и щедро налила себе стакан до краёв. Догадываюсь, куда ты спешишь, и нам с тобой по пути». «Что?» — вскричал Мелихара и немедленно закашлялся. «Куда вы ещё собрались? Вы же говорили, что выучили какой-то там урок, поэтому и собираетесь говорить с магистром Аршамбо. Пусть даже это и выглядело очевидным сумасбродством в глазах любого человека, которому не заморочили голову проклятые чародеи. «Понимаю». Вы не хотели судить поспешно и желали убедиться в своих догадках, чтоб не отягощать свою душу новыми угрызениями совести. Но теперь вы знаете, что ваши подозрения в отношении магистра подтвердились, и с чистой совестью можете призывать на его голову любые проклятия. Дурацкий урок был абсолютно бесполезен, и дьявол с ним. Нужно убираться из изгарда. «Это была всего лишь половина урока, господин Милихара, Улыбнулась я и залпом выпила вино. «Так куда же ты собираешься, Рено?» — спросил Искин, взгляд которого стал колючим и насторожённым. «Мы нанесём визит Артеморусу Авильскому», — ответила я прямо. «Не торопись отказываться, Искин». Тебе предстоит дать ему отчёт о произошедшем и уведомить о том, что Аршамбо отправился самолично открывать портал. Почему-то мне кажется, что ты попытаешься скрыть моё участие в этой затее, и ничем хорошим это не обернётся. Слишком подозрительны будут твои недомолвки. Я признательна тебе за это намерение. Но так уж вышло, что у меня самой есть незавершённое дело с Артеморусом. Тебе не придётся лгать, Искин, и никто не обвинит тебя в предательстве, когда твоя ложь откроется. Взамен я попрошу всего одну услугу с твоей стороны». И какую уже? Молодой чародей побледнел, ведь услышать свои тягостные мысли, озвученными, всегда неприятно. «Ты ведь имеешь право приходить в дом Картиморусу в любое время дня и ночи, не так ли?» Я смотрела на свои сцепленные намертво пальцы, покрытые царапинами и порезами. «Я хочу, чтобы ты провёл меня с собой». «Провести тебя в дом главы Лиги без его на то разрешения?» — опешил Искин. «Но это...» «О, он будет совершенно не против, заверяю тебя». Я издала негромкий смешок. Я бы могла и сама постучаться в его двери. Он давно ожидает меня. Но пусть уж наша встреча будет самую малость неожиданной». Искин молчал, напряжённо размышляя над моими словами. Амелихара, переглянувшись с Леопольдом в немалом расстройстве, воскликнул. «Неужели вы пойдёте на сделку с этим хитрым старым хрычом? Вы не вырветесь из его когтей, если вновь попадёте в поле его зрения. я сказал вам тогда что Артеморус посадит вас в золотую клетку, из которой не будет выхода, и повторю свои слова. Поверить не могу, что вы собираетесь добровольно участвовать в его интригах. Никакие блага, которые он вам обещал, не стоят того. «Господин Мелихара», — мягко ответила я, всё так же рассматривая свои руки, «у меня нет иного выхода, кроме как бежать», и всю оставшуюся жизнь прятаться от всевидящего ока чародеев, или же честно и прямо обсудить их предложение. Многим не досталось и такого выбора. Возможно, окажись мессир Аршамбо чуть более достойным человеком, я бы заняла его сторону и всячески способствовала тому, чтобы Артеморус и его сторонники были смещены со своих постов. Тут Искин недовольно поморщился. Слишком уж крамольные речи я вела. Но, увы, Аршамбо Верданский ничем не отличается от тех, кого ненавидит, и я не вижу никакого смысла в том, чтобы помогать ему. «Стало быть, вы решили помочь Артеморусу?» пробормотал демон, понурившись. «Мне показалось, что он пытается не выдать то, насколько разочаровало его моё решение». «Я решила поговорить с ним», — уклончиво ответила я, но на лице Мелихара было написано «Это всё одно и то же». Искин же, выслушав мою речь, несколько воспрял духом и, посомневавшись для порядка ещё пару минут, согласился с моим предложением. Заметно было, что молодой человек не слишком-то доверяет мне, смутьянке, открыто признающейся что собиралась участвовать в заговоре против главы Лиги. Но перспектива лгать Артеморусу страшила его едва ли не более всего другого. Если я сама просила не утаивать моё участие в событиях, касающихся портала у Козерогов, то, разумеется, Искин не мог удержаться от соблазна поступить именно так. «Что ж, тогда не будем терять времени», — нетерпеливо заявила я, и мы покинули таверну, вновь отдавшись на милость непогоды, разгулявшейся на улицах Изгарда. Когда мы приблизились к роскошной резиденции Артеморуса, башни которой тонули в вечернем сумраке и пелене дождя, я непринуждённо спросила у Мелихара и Леопольда, желают ли они меня сопровождать. Они, удивившись веселью, звучавшему в моём голосе, вновь беспокойно переглянулись. «Полно вам, друзья!» Я смеялась теперь почти непрерывно и то и дело отхлёбывала из бутылки, которую захватила с собой из таверны. «Если уж господин Веснок берётся провести в дом Артеморуса одну жалкую грязную бродяжку, то сможет захватить с собой и пару других оборванцев. Одним больше, одним меньше. Не так ли, Искин?» «Возможно» выдавил из себя Искин, настроение которого ухудшалось после каждой моей улыбки. Моё хорошее настроение он относил насчёт выпитого, а неожиданное пристрастие к вину, разумеется, считал признаком крайнего отчаяния и был не так уж далёк от истины. — Так зови скорее привратника! — крикнула я ему, спрыгивая с лошади. — Скажи ему, что у тебя срочное дело — не терпящие отлагательств. Слуги в доме Артеморуса Авильского, разумеется, были привычны к неожиданным визитам, их нельзя было смутить грязной одеждой или какими-либо внешними особенностями. Сюда в любое время дня и ночи приходили вести со всего княжества и несли их люди, вряд ли отличающиеся респектабельностью в большинстве своём. Искина, к тому же, Здесь хорошо знали. И стоило ему назвать своё имя, как ворота распахнулись, и мы безо всякого сопровождения прошли по аллее к главному входу. Там история повторилась. Искин назвал своё имя слуге, и тот, поклонившись, пригласил нас войти. «Я уведомлю господина Артеморуса о вашем приходе», чинно произнёс слуга, направляясь вперёд по коридору и знаком приглашая нас следовать за ним. Он сейчас в своём кабинете и занят беседой с гостем, но думаю, он найдёт время, чтобы вас принять. Миссер Веснок. Не успел он это договорить, как я, ускорив шаг, нагнала его и оглушила пустой бутылкой, которую всё так же держала в руке, пряча её под плащом. Слуга рухнул на роскошный ковёр, И я, окончательно войдя в роль, небрежно переступила через его тело. «Рено!» — в ужасе воскликнул Искин, остановившись, как вкопанный. «Ты обезумела? Что ты творишь?» «Это всего лишь слуга, Искин», — ответила я со злой легкомысленностью. «Но это слуга Артеморуса Авильского!» «Я так и знала, что тебя вряд ли взволновало бы подобное обращение с челядью менее значимого господина», — хмыкнула я. «Не стой столбом. Ты же слышал, что мессир Артеморус сейчас в своём кабинете. Думаю, ты хорошо знаешь, где он находится». Милихара и Леопольд всё это время хранили мрачное молчание не ожидая от визита, начавшегося столь возмутительно, чего-либо хорошего. В их движениях читалась обречённость. Я сознавала, что они, последовав за мной в дом Артеморуса, вверяют свои судьбы мне целиком и полностью, хоть и не понимают до конца, что же я затеяла. Не успела я к ним обратиться с просьбой. Как они деловито и сноровисто подняли беспамятного слугу и, переглянувшись, засунули его за первую попавшуюся дверь. Чувствовалось, что магистр и демон с некоторых пор понимают друг друга с первого взгляда и способны на диво слаженно нарушать закон. Побледневший Искин, теперь явно сожалеющий о том, что согласился взять меня с собой, торопливо и нервно зашагал вперёд. Коридоры резиденции Артеморуса и впрямь были ему хорошо знакомы. «Вот дверь в кабинет», — указал он вперёд, остановившись в нерешительности. Вольно или невольно голос он понизил до шёпота, и я видела, что губы его побелели от волнения. «Так чего же мы ждём?» Я шагнула вперёд. «Но мессир Артеморус занят беседой, и невежливо будет вот так прерывать её». Даже в храмовых подземельях искино не сотрясала такая крупная, нервическая дрожь. «К чему эти условности между старыми знакомыми?» рявкнула я, уже не скрывая того, что меня трясёт ничуть не меньше, и одним прыжком, очутившись у двери, распахнула её. «Конечно же, я предполагала, кого сейчас увижу» и даже говорила себе, что подобное стечение обстоятельств окажется весьма удобным. Мы сразу сможем перейти к главному, не ходя вокруг да около. Но всё равно удар оказался настолько болезненным, что я пошатнулась, точно меня ударили острейшим клинком под ребро. Из последних сил я заставила себя остаться на месте и упрямо стояла в дверном проёме, позволяя Артеморусу и его гостю хорошенько рассмотреть меня. Гость, как это и было ему всегда свойственно, не выказал и тени смущения. «О, вот и моя девочка!» — произнёс он, обращаясь к Артеморусу. «Я же говорил вам, что не стоит волноваться. Она обязательно придёт, пусть даже перед тем и покажет свой характер. Здравствуй, Карен!» «Я рад видеть, что ты жива и относительно здорова, хоть, признаться честно, с каждой нашей встречи твой вид становится всё плачевнее». «Ты совсем себя не бережёшь, милая крестница. Я, кажется, это уже говорил». «Добрый вечер, магистр Каспар», — ответила я, так и не почувствовав, что сердце моё снова начало биться. «До меня дошли слухи, что вы умерли, но я, поразмыслив, решила им не верить». «Я так и знал, что весть о его смерти слишком добрая для того, чтобы оказаться правдивой». Тоскливо пробурчал Мелихара, выглянув у меня из-за плеча. «Ты не одна?» — приподнял брови Каспар, а затем гостеприимно махнул рукой. «Не смущайтесь, господа, входите. Надеюсь, миссир Обратился он к Артемору с усмешкой. Вам не покажется слишком оскорбительным то, что я распоряжаюсь в вашем доме как в своём собственном. Каспар. Мой дом ваш дом. Добродушно отозвался Артеморус. Раз вы считаете, что нашей беседе не помешает ещё несколько пар ушей, для меня этого вполне достаточно. Конечно, Я предпочитаю чуть более опрятных визитёров, которые, к тому же, не пренебрегают правилами хорошего тона, но я всего лишь старик, который отчаялся поспеть за новыми временами». С этими словами он дёрнул за какой-то шнурок, и где-то далеко раздался звук колокольчика, заставивший меня вздрогнуть. Но старый чародей сделал успокаивающий жест и произнёс, Я всего лишь приказал, чтобы нас никто не беспокоил. Не пугайтесь, дитя моё. Я, угрюмо глядя на магов, вошла в кабинет и внимательно, не таясь, осмотрелась. Мир и покой царил здесь, до моего вторжения. Потрескивали уголья в камине, золотистый ровный свет источали лампы, ветер и дождь бились в цветные витражи, А на столе стояла початая бутылка вина. Разумеется, несравненно более дорогого, чем то пойло, которое сейчас туманило мою голову и тщетно пыталось согреть заледеневшее сердце. У окна я запоздало заметила Констана, держащего в руках книгу. Должно быть, ему позволялось присутствовать при разговорах Каспара и Артеморуса, как это разрешено верному псу или несмышлённому ребёнку. Моё появление заставило беднягу заметно смутиться. Я видела, что его пальцы смяли лист рукописи, вне всякого сомнения, весьма ценной и редкой. Каспар, на которого я перевела взгляд, чуть изменился с нашей последней встречи. Наконец-то и на его лице отразился бег времени. Лоб перечеркнула глубокая морщина, а на щеке виднелся свежий, едва затянувшийся рубец от шрама. Видимо, чёрная полоса в его жизни не была чистой выдумкой, но я не собиралась забывать о том, как безжалостно он со мной обошёлся в главном. Каспар, точно с таким же открытым любопытством, изучил каждого моего спутника, всё с тем же небрежным светским изяществом, указывая им, куда они могут присесть. о, -о, -о. «Ну, эту наглую нечисть я узнаю в любом обличье», — сказал он, завидев Мелихара, затем перевёл свой взгляд на магистра Леопольда. «А вы, сударь, полагаю, тот самый беглый поместный маг, за которого я ходатайствовал перед Лигой. Не могу не сообщить вам, что вы могли распорядиться этой милостью куда разумнее». «Если не ошибаюсь...» «Мы с вами почти ровесники». И я удивлён, что в столь зрелом возрасте кто-то может сохранить истинно юношеское умение непрерывно совершать очевидные глупости. Последним в кабинет вошёл Искин, и его появление заставило магистра Каспара удивлённо приподнять бровь. Пусть это движение и выглядело нарочито манерным, холод, появившийся в его взгляде, отнюдь не был фальшивым. «Юный Искин Веснок», произнёс он, тонко и недобро улыбнувшись. «Надо же! А ведь я до последнего убеждал мессира Артеморуса в том, что ваше появление в этой истории всего лишь недоразумение. Приходится признать, что я ошибся. Моя девочка оказалась не такой уж памятливой, а её ум не столь уж холодным, как мне казалось ранее. Да уж, Миссир, вы заблуждались в отношении меня. Хоть я и пыталась скопировать насмешливые и легкомысленные интонации Каспара, мои слова прозвучали слишком зло. Но все мы совершаем ошибки. Я вот, к примеру, наивно полагала, что у одного моего старого знакомца не достанет сил меня обмануть. «Ведь когда-то мы были друзьями». Констант, к которому я повернулась, произнеся последние слова, всё-таки не был ещё настоящим чародеем, в отличие от Каспара, Артеморуса или того же Искина. Они сохраняли независимый, равнодушный вид, когда их прямо обвиняли в предательстве. И даже самое острое слово не могло пробить эту броню. У моего бывшего ученика на то умений пока ещё не хватало. Мой удар достиг цели. С его лица словно слетела маска, и я увидела прежнее, простодушное и доброе лицо Констана». «Простите, госпожа Карен», — жалобно произнёс он, выронив из рук забытую книгу. «Но мессир Каспар сказал, что это очень важное дело для всех-всех чародеев». И уж если я решился стать настоящим магом, то никуда не денешься. Придется думать наперед всего о благе Лиги. Он мне все объяснил. Если бы вы сделали так, как было задумано, то и чародеям от того вышла бы польза, и вам самой. Тут он вконец засмучался и, покраснев, выдавил. Вы же сами хотели стать столичной чародейкой, чтоб рядом с магистром Каспаром быть чтоб вы с ним вместе...» «Понимаю, Констан», — тихо произнесла я, глядя себе под ноги. «Я могу представить, как он тебя убедил». Мне и самой доводилось ему верить. Магистр Каспар не делал попыток вмешаться в наш разговор с Констаном, но когда я умолкла, обратился ко мне. «Карен». Тебе следовало бы присесть, раз уж ты решила вести долгие разговоры. Твоё право, разумеется, отказаться от моего предложения, но ты выглядишь в конец измученной. «Благодарю вас за заботу, сударь», — покачала я головой. «Я крепче, чем вы полагаете. а Разговор наш не займёт много времени». Эти вопросы я много раз задавала себе и знаю ответ но хотела бы услышать его именно из ваших уст. Каспар любезно кивнул, словно приглашая меня начинать побыстрее. Вряд ли он считал, что мои вопросы могут доставить ему значительное неудобство, ведь, по большому счёту, всё между нами и без того было ясным. Итак, я сделала глубокий вдох. Вы решили, что настало время познакомить меня с моей матушкой. Все эти годы вы знали, что я могу пригодиться вам в борьбе с нею, но приберегали этот козырь на крайний случай. Когда влияние герцогини усилилось до опасных пределов, вы вспомнили обо мне. Но вы не могли не знать, что я никогда не соглашусь встретиться с этой женщиной, никогда не пойду на то, чтобы стать частью интриги, направленной против неё. И одного намёка на правду будет достаточно для того, чтобы я отказалась вам повиноваться. Если бы я поддалась на вашу уловку, если бы отправилась в изрентген, что бы я там узнала? Что вы в тюрьме, а герцогиня требует вашу голову? По-вашему, это заставило бы меня забыть о каких-либо принципах и встать на вашу защиту? О, да. Это было вполне вероятно. Увидеть я, что вам грозит серьёзная опасность, то, конечно, бы согласилась, чтобы меня использовали по усмотрению Лиги. Всё что угодно, лишь бы помочь вам спастись. Я бы послушно ненавидела герцогиню и стала бы идеальным рычагом воздействия, если, конечно, эта женщина сохранила какие-либо человеческие чувства в глубине своего «Иссушенного честолюбием и верой сердца». «Но я не откликнулась на ваше послание и исчезла. Это нарушило ваши планы, не так ли?» Казалось, мои слова слушали внимательно только Милихара даискин, чьи лица сейчас выражали на удивление схожую тревогу. Леопольд с тоской озирался вокруг, явно пытаясь сообразить, что за чёрт его дёрнул впутаться в такую скверную историю. Констант с потерянным видом сгорбился за столом и не решался поднять на меня глаза. Артеморус выглядел обычным, рассеянным стариком, случайно оказавшимся в нашей пёстрой компании. Тот же, к кому я обращалась, всей своей позой выражал скуку и досаду от того, что приходится выслушивать давно известные истины — и, казалось, не перебивал меня всего лишь из соображений учтивости. Вопрос, которым я завершила свою речь, заставил Каспара недовольно поморщиться. «Да, разумеется, твое упрямство стоило нам немалых хлопот», — отвесил он тоном, которым обычно говорят о событиях, уже не имеющем никакого значения. «Если это заставляет тебя испытывать гордость, что ж, могу дополнить твой рассказ». «Как видишь...» — он указал на свой рубец. «Мои неприятности не были столь уж символическими. У герцогини арборы острые когти. Я порядочно рисковал, отдавая себя в её руки. Был момент, когда я думал, что игра зашла слишком далеко, и мне придётся исполнить роль жертвы до конца, что, разумеется, было бы весьма неприятно. «Ты оказалась довольно изобретательной. Я до сих пор не знаю, что ты сделала с моим кольцом. Да, ты щёлкнула меня по носу, так быстро и надёжно от него избавившись. Я-то полагал, что ты ценишь мои подарки по достоинству, тем более, что я не так уж часто их раздаю». «Так что случилось с моим кольцом, Карен?»